Это может запутать. Дюма тоже так писал. «Что ты к нему пристаешь?» Сказал Томас хатсон Тому-младшему. «Сможет он писать после твоих приставаний?» «Мистер Дэвис, подыщите себе хорошую опытную секретаршу. Пусть она за вас пишет. Я слышал, что многие писатели так делают». «Нет, не по карману. «А меня, Роджер, не хочешь в помощники?» — спросил Томас Хадсон. «Хочу. Нарисуй мой роман». «Вот здорово!» — сказал Том-младший. «Папа, ты правда нарисуешь?» «За один день все сделаю», — сказал Томас Хадсон. «И рисуй кверх ногами, как Микеланджело», — сказал Роджер. «Покрупнее нарисуй, чтобы король Георг мог без очков разглядеть». «Нарисуешь, папа?» — спросил Дэвид. «Да». «Прекрасно», — сказал Дэвид. «Наконец-то я слышу толковые слова». «А это не трудно, папа?» Ха, «Какой черт трудно? Может, слишком легко? А какая там девица?» «Та самая, про которую мистер Дэвис всегда пишет». Ха, «За полдня ее нарисую», — сказал Томас Хадсон. «И кверх ногами», — сказал Роджер. «Нельзя ли без похабства?» — сказал ему Томас Хадсон. «Мистер Бобби, можно мне еще стопочку?» — попросил Энди. «А ты сколько уже выпил, сынок?» «Всего две». «Тогда валяй», — сказал Бобби и дал ему бутылку. «Слушай, Хадсон, когда вы заберете отсюда эту картину?» «Покупателей не нашлось?» «Нет», — сказал Бобби.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 Он псих, сказал Томас Хадсон. Славный, малый, но псих.